Тоже подумал я. Опять разругались. Я двинулся следом за ним, с ступая по траве, точно проникнутый чувством ответственности отец, проверяющий, выдержит ли лед его детишек. За спинами нашими послышался крик, тонкий и чистый, отразившийся эхом от каменных стен и окон двора. Оглянувшись, я увидел в дверном проеме лестницы Е. Джеймса. Глаза горят, руки упертые в бока, «Просто вернись!» – воззвал он. Однако дважды Эдди несся себе дальше. «Никогда!» – на ходу объявил он. «Никогда, никогда, никогда, никогда!» Ой-ли! В дверях старушки уже обозначился мрачный Билл, привратник. «Сойдите с травы, джентльмены, будьте так любезны!» Дважды Эдди почти уже достиг дальнего края лужайки, но Билл, тем не менее, прибег к несомненному множественному числу, Вот вам и ответ на мой вопрос насчет лужаек и младших недоученных сотрудников. Запрещается. Когда дважды Эдди прошел сквозь сторожку, пытаясь без особого, впрочем, успеха насвистывать что-то, я, неудержимо краснея под взглядом привратника, принялся собирать рассыпанные диски. Извините, мямлил я, вот только подберу и... Билл хмуро кивнув, продолжал наблюдать за моим чрезмерно торопливым и все-таки недостаточно быстрым копошением. Поспешай торопливо. То же самое по-немецки, Лепетал я себе под нос. Если вы ученый и кто-то на вас давит, вы ухватываетесь за потасканные латинские и прочие иные, иноязычные фразочки, дабы напомнить себе, о своем превосходстве. Правда, это вам никогда не помогает. Неловко собрав кабаре, джипси, карусель, суини-тодда и прочее, я в припрыжку направился к Джеймсу, так и стоявшему с полными слез глазами, прислонясь к дверному косяку. Мм, возьми тогда ты». Рука его оттолкнула диск. «Я в этой дряни не нуждаюсь. Хоть сожги их, мне наплевать». Я положил ладонь на его ходящее ходуном плечо. Ладно, я пока подержу их у себя. Слушай, мне правда очень жаль, сказал я. Такой тяжелый удар. Ну, то есть, когда от тебя уходит? Он молчал, и я продолжил, на сей раз предлагая ему воспользоваться всеми преимуществами моего недавнего опыта. Уж я-то знаю, друг, меня и самого бросили, понимаешь? Он уставился на меня, как на сумасшедшего. Я подумал... Он скажет сейчас, что мой случай совсем другой. Но он, причитает, что все это просто нечестно, повернулся и забухал вверх по лестнице, оставив меня с дисками. Конечно, нечестно, горестно, думал я, проволакивая мои незавязанные шнурки под арочным проходом и выходя на парковку. Просто нечестно, и все. Когда тебя покидают, это и вправду самое что ни на есть ударнейший удар. Главная хитрость тут в том, чтобы отделить унижение от утраты. Никогда ведь не знаешь, наверное, что терзает тебя сильнее. Боль существования без человека, которого любишь, или смятение, вызванное тем, что тебя отвергли. Я уже начал подумывать, как бы мне уговорить Жень вернуться, чтобы я мог потом ее бросить и тем самым сравнять счет. И вот он, красуется посреди парковки, Renault Clio. Ценой в четыре тысячи фунтов. С моими, заметил я, петлями киллера на приборной доске. И их, черт подери, захапало. Я уронил кейс на землю рядом с моей машиной, отрыл в кармане мой комплект ключей, отпер дверцу и напялил очки. Самоутверждается ли в той или иной степени человек, надевающий темные очки? Ты скрываешь под ними глаза, что можно счесть признаком слабости и боязливости, но, с другой стороны, приобретаешь вид хладнокровный и отчасти непроницаемый. Вот только ни черта в них внутри машины не видно. Я кое-как различил в кармане дверцы тубус с мятными лепешками, уж точно мой. Отлично помню, как покупал его на заправочной станции. Если на то пошло, так и половина кассет тоже моя». Я загреб столько, сколько поместилось в ладони. Обычную мешанину Палп, Портишет, Кингс, Верди, Блер, сборники Мариконы и Альфреда Ньюмена. И, разумеется, всех моих обожаемых Ойли Мойли.